Глава 3. Удачный старт. Итак, ваша группа собралась на первую встречу, поговорить о создании новой общины. С чего же вы начнёте? Я бы предложила начать с обзора базовых шагов по созданию альтернативных сообществ. Можете попросить каждого участника вашей группы сначала просмотреть эту книгу в общем и целом, потом изучить её более подробно, а после этого обратиться к рекомендуемым источникам за более детализированной информацией. Очень много полезной информации можно найти также на сайтах действующих общин. Вы увидите там фотографии, концептуальные документы, перечни ценностей, целей и задач, схемы организационных процедур, а также истории поселений. Посетив сайты, можно получить представление о богатстве и разнообразии возможностей по организации общинных проектов. Ещё один способ укрепить и проверить реальность у своей мечты об общине это посещение уже существующих альтернативных поселений. Я советую вам также побеседовать с как можно большим количеством основателей и активистов подобных проектов, как успешных и процветающих, так и тех, кто переживает трудные времена или распались совсем. Я надеюсь, что действуя таким образом, вы начнёте своё путешествие к вашей будущей общине с приличным багажом знаний и всё более реалистичными ожиданиями. Следующие главы последовательно описывают шаги, которые могут предпринимать основатели общин, однако не следует думать, что они непременно должны выполняться именно в описанном порядке. Процесс роста общины более органичен, он происходит и одновременно, и шаг за шагом. Посещение уже созданных общин Посещение уже существующих поселений может придать ощущение реальности вашему проекту и обострить ваше понимание того, что вы хотите или не хотите видеть в своей общине. Я предложил бы заблаговременно связаться с общинами, которые вы желаете посетить, чтобы узнать, принимают ли они посетителей. Возможно, вы можете предложить им свою помощь во время визита, и поскольку лишняя пара рабочих рук для реализации проектов общинам никогда не помешает, ваша готовность помочь расположит гостеприимству. Захватите с собой старую одежду, рабочие перчатки и продукты. Вы многое узнаете и, скорее всего, хорошо проведёте время. Не забудьте черкнуть хотя бы пару строк благодарности, когда вернётесь. Процесс создания живого жилищного сообщества, домовладельческой общины по модели Co-housing несколько отличается от других. Здесь могут потребоваться некоторые дополнительные шаги. такие как сотрудничество с организацией застройщиком, девелопером, формирование фонда развития проекта, получение кредита на строительство или индивидуальных ипотечных кредитов. Смотреть главу 12. Кохаузинг всё более популярная модель общины, при которой группа людей совместно проектирует, строит и управляет своим жилищным массивом, кварталом или поселением. Эти люди живут в домах размером меньше обычного и совместно владеют остальной территорией. которая обычно включает газоны, сад, большое общее здание с кухней, столовой, детской игровой комнатой или площадкой, прачечной и комнатами для гостей. Члены общины по желанию участвуют в совместных вечерних трапезах несколько дней в неделю и, как правило, используют метод консенсуса при принятии общих решений. Не торопитесь с покупкой земли. Многие люди заинтересованы в создании общины, полагают, что первая вещь, за которую стоит взяться это покупка земли. Однако даже если под боком есть весьма соблазнительный участок, начинать с приобретения недвижимости, как правило, плохая идея. Она может привести к серьёзным конфликтам в будущем, поскольку в этом случае целый ряд необходимых для жизни общины структур оказывается не выстроенным. Я не советую начинать с земли, за исключением случая, когда у вас уже выполнено следующее условие: Один человек или небольшая группа уже владеет средствами, достаточными для покупки и для погашения всех кредитных платежей в течение года или около того. Один человек или небольшая группа уже зарегистрировали юридическое лицо для совместного владения недвижимостью или готовы это сделать сразу же после покупки. Учредительные документы юридического лица или другие документы общины Подробно описываются отношения финансового вклада каждого будущего члена, его прав по управлению общим имуществом и права на участие в принятии общих решений, оговаривают возможность возврата вклада при выходе, а также другие финансовые вопросы. Покупающие землю человек или группа людей определили и согласовали образ будущей общины и зафиксировали этот образ в концептуальных документах, так что любой, кто захочет вступить в общину позже, должен будет принять этот образ. Еле же образ общины и документы будут созданы первоначальными покупателями и людьми, вскоре к ним присоединившимися. Но в любом случае никто из вновь входящих людей не вкладывает свои деньги до тех пор, пока образ не будет полностью согласован и записан на бумаге. Так что каждый новичок будет хорошо представлять, куда и к чему он присоединяется. Причина, по которой все вышеизложенные меры предосторожности должны быть приняты, станет ясна далее в процессе чтения. Множество способов образовать общину. Жильё и имущество. Купить или арендовать несколько домов в одном жилом массиве и сообща управлять общим дворовым пространством, один из домов сделать общим. Купить или арендовать большой дом и несколько комнат отдать под общую площадь. Арендовать квартиры в жилом доме, одну квартиру сделать общей, создать там общинные помещения. Купить жилой многоквартирный дом. или часть дома в жилищном кооперативе и сделать то же самое. Купить землю с уже построенным на ней домом или домами, офисными зданиями, складскими помещениями, фабричными постройками, театром, гостиницей или церковью и преобразовать всё это в жилое и общинное пространство. Купить бывший конференц-центр, турбазу или детский лагерь и проделать то же самое. Купить целинную землю и начать с нуля. Права на землю Община как юридическое лицо владеет всем имуществом и сдаёт своим членам в аренду жилые помещения и или участки. Члены общины являются собственниками своих индивидуальных участков, а общие территории и объекты находятся в общей собственности или собственности общины как юридического лица. Степень близости. Члены общины весьма тесно вовлечены в жизнь друг друга. Они совместно пользуются общим пространством кухни и столовых, живут в непосредственной близости. пользуются общими инструментами и оборудованием, общими автомобилями. Члены общины связаны менее тесно, живут в отдельных квартирах или домах, расположенных либо группой, либо на отдельных участках, имеют меньшее количество общего имущества и ресурсов. Степень финансовой независимости. Члены общины могут вести общий бизнес и или сообща работать в быту, делить доходы и иметь общую кассу. В общине может быть гибридная экономика, когда существует общий бизнес, доходы от которого идут на продукты, оплату жилья, медицинское страхование и другие предметы первой необходимости, но сверх этого дополнительные доходы от прочей деятельности поступают в индивидуальное распоряжение. Каждый член общины может иметь самостоятельные финансы, но при этом часть своих доходов он отдаёт на покрытие общих нужд. Если у вас уже есть земля. Среди людей, мечтающих о создании общины, есть немало таких, которые готовы пожертвовать будущему поселению свою фамильную собственность. Встречаются и группы друзей, уже купивших землю в складчину и теперь задающихся вопросом «А что дальше?». Если ваша группа уже приобрела землю, все главы этой книги по-прежнему для вас окажутся полезными, за исключением, пожалуй, главы 10 «О поиске и выборе земли» и 12 «О поиске и выборе земли». об изыскании средств на ее покупку. Однако в любом случае прочитайте главы 9 и 11, в которых рассказывается о возможных юридических барьерах на пути превращения вашей земли в площадку для создания альтернативного поселения, ибо вы также вполне можете столкнуться с ними в вашем случае. Откровенно говоря, владельцы недвижимости, которые желают пожертвовать ее под место для создания альтернативного поселения, часто оказываются перед одной из самых серьезных проблем – Хотя на первый взгляд может показаться, что самое сложное у них уже позади. В ситуации, когда один или несколько людей являются землевладельцами, а другие – арендаторами, или когда в общинное дело вовлечен земельный бизнес, то если одни являются землевладельцами-работодателями, а другие – наемными рабочими, в группе возникает дисбаланс власти. Владелец имеет большое влияние на каждого участника общины. Он может выселить или уволить его в любое время. Кроме того, у владельцев есть привилегии, которых, как правило, нет у других, например, право обладать всей финансовой информацией относительно своей недвижимости и бизнеса, право допускать или закрыть доступ другим людям в любое здание на своей территории. Нередко владельцы, совершенно искренне желая испытать чувство принадлежности к общине, в то же время усиленно стремятся сохранить максимальный контроль над использованием своей земли и над всеми действиями, которые могут повлиять на ее стоимость, ведь, в конце концов, они единолично идут на финансовый риск. Тем не менее, эти два желания несовместимы. Вы не можете одновременно жить в настоящее общение и сохранять полный контроль над всем имуществом. Эта ситуация во многом напоминает феодальное землевладение. Люди переезжают в уверенности, что попадают на общинную землю, однако они не несут финансового и юридического риска или ответственности, а также не могут оказывать влияние на принятие решений, даже если владельцы земли, работодатели, учредили подобие консенсуса, который они сами при случае, конечно же, могут обойти. Не говоря уже о том, что арендаторы или работники, сознавая это или нет, будут ощущать обиду на владельцев за то, что у тех сосредоточено все управление. Или же владельцы могут искренне верить, что они не ищут власть над другими, однако они и не желают от нее отказываться до тех пор, пока другие не примут на себя груз всех финансовых, юридических, эксплуатационных и других обязательств. Или же, как бы благородно не вели себя владельцы, другие участники общины могут проектировать на них свои нерешенные проблемы с родительской или авторитетной фигурой, тем самым еще более усложняя вопрос. Подобные непреднамеренные феодальные вотчины – Обычно отталкивают компетентных, кредитоспособных, думающих людей, а привлекают наоборот, людей малоимущих и не владеющих полезными навыками, озабоченных, возможно, несознательно, поиском щедрого родителя, который бы о них позаботился. Всё это заканчивается тем, что владельцам земли, желают они сами того или нет, приходится брать на себя функции мамы или папы по отношению к отваге общинных ребятишек, за которыми надо присматривать. Как бы сильно не хотелось, назвать это общиной все-таки никак нельзя. Подобная ситуация может, тем не менее, сработать в случае, если существует договор о том, каким образом люди в общине могут выкупить право управления имуществом и как размер их финансового вклада – равные доли, неравные доли – будет соотноситься с правом участвовать в процессе принятия решений. Для коллективного управления общим имуществом должно быть создано юридическое лицо – И в идеале, нормы вышеназванного соглашения должны быть закреплены в его учредительных документах. Смотреть главу 9. Группа также должна найти способ юридически защитить номинального владельца от всей полноты финансовой и правовой ответственности, разделив с ним бремя обязательств по выплатам закладных, по налоговым, страховым и эксплуатационным платежам, например, используя конструкцию трижды чистой аренды (triple net lease). Смотреть главу 12. Как же поступать в случае, если отдельные члены будущей общины не могут позволить себе оплату вступительного взноса целиком и сразу, однако в состоянии внести первоначальный взнос и далее платить в рассрочку? Одно из возможных решений для владельца в этом случае взять на себя функции банка и заключить долговое обязательство с каждым таким участником группы по отдельности. Смотреть главу 12. А если земля стоит так дорого, что у владельца не получается найти достаточное количество потенциальных членов общины, могущих себе позволить даже с его помощью её покупку и равное долевое участие в управлении всем имуществом, одним из выходов может быть отделение участка меньшего размера и предоставление его в групповую собственность. Другая возможность предоставить членам общины право выкупа в собственность индивидуальных земельных наделов. или построение общины по модели К-хаузинга, где участники являются индивидуальными собственниками жилья и совместно распоряжаются территориями общего пользования. В учредительных документах общины может содержаться статья, оговаривающая права собственников малого общего участка или индивидуальных участков на пользование прилегающей территорией, остающейся в собственности первоначального владельца. Последний таким образом продолжает контролировать и распоряжаться основной, более дорогостоящей частью недвижимости. но при этом на равных со стальными является одним из совладельцев поделённой части изначального участка. А как быть, если владелец хочет сохранить особый статус передаваемой общинникам земли, например, сохранить участки нетронутой природы, использовать землю строго как сельхозугодья или как поселение, и при этом он готов отказаться от собственного права и изменить предназначение участка и продать его в один прекрасный день по полной рыночной цене. В этом случае перед тем, как начать привлекать единомышленников, Он может путём оформления публичного сервитута создать на своей земле особо охраняемую природную территорию или учредить земельный траст. Смотрите главу 16. Если вы являетесь тем самым владельцем земли, который хочет создать на ней поселение, примите всё перечисленное к сведению. Будьте готовы отпустить полный контроль над ситуацией и найдите способы, как сделать людей по-настоящему причастными к общему делу и способными нести полноценную ответственность единомышленниками. Но ну а если вы не можете или не хотите отпустить рычаги контроля, хотя бы по-прежнему стремитесь жить рядом с другими, поступайте так, как знаете, получайте от этого удовольствие, но, пожалуйста, не рекламируйте созданный вами проект как общину. Организация вашей группы. Вот некоторые советы и рекомендации от основателей разных общин относительно того, как лучше начинать ваше общее дело. Решите, где и как часто вы будете встречаться. Весьма полезно назначить проведение регулярных собраний на один и тот же день недели. Например, вы договариваетесь встречаться каждую субботу с 13:30 до 17:00. Для начала можно собираться каждый месяц или раз в 2 недели, но когда вы дойдёте до обсуждения финансово-правовых вопросов и приметесь за поиски земли, велика вероятность, что понадобится организовать собрания еженедельно. а в промежутках между собраниями продолжать работу в небольших группах по различным направлениям. В то же время следует оставаться гибкими в своих ожиданиях относительно посещаемости собраний. Еженедельные встречи могут казаться для многих утомительными, особенно это касается родителей маленьких детей. Некоторые инициативные группы находят способы облегчить людям посещение, организуя на время встреч и присмотра за детьми, заранее высылая участникам программу собрания или используя электронную почту, телефонные опросы для сбора предварительной информации и идей. Поскольку одни люди готовы уделять проекту существенно больше времени, а другие – меньше, некоторые группы организовали свои внутренние банки времени, систему подсчета часов, проведённых человеком на общих собраниях, встречах рабочей группы или на индивидуальной работе над общинными поручениями. Основная мысль здесь заключается в том, что каждый участник должен общины за определённый период определённое количество единиц рабочего времени. Таким образом, временные затраты уравновешиваются, и при этом те, у кого не получается вложить своё время в проект сейчас, имеют шанс компенсировать это позже. Выберите свой метод принятия коллективных решений. Определитесь, как вам лучше проводить собрания. Если вы выбираете единогласный метод принятия решений консенсус, то научитесь им пользоваться всей группой. В противном случае всё может закончиться использованием весьма противоречивых представлений о том, как должен проходить процесс, или же разыгрыванием на собрании некой ущербной псевдоконсенсусной процедуры. Смотреть главу 6. Вам также нужно определиться, каким образом будет проходить ваше собрание и кто будет иметь право голоса. Большинство инициативных групп со временем приходит к тому, что новичкам и гостям собраний разрешается предлагать свои идеи и мнения, но право участия в принятии решений имеет только фиксированный круг формально вступивших членов. Ниже изложены некоторые полезные соображения и принципы по поводу проведения собраний. Наличие ведущего, фасилитатора. На продуктивность и гармоничность хода ваших собраний может существенно повлиять наличие фасилитатора, ведущего или координатора. Предложите освоение этой роли одному или нескольким членам вашей инициативной группы, или же посетите специальный обучающий семинар всей группой и передавайте роль ведущего по очереди. Можно также устроить обмен фасилитаторами с другими общинами или создающимися инициативными группами в вашей местности. Программа. Хорошо продуманная и заранее разосланная всем членам группы повестка дня значительно способствует качеству проведения вашего собрания. Составители программы организуют для определённой встречи вопросы к обсуждению, а также отмечают ожидаемое время на обсуждение каждого вопроса. Так или иначе, люди не смогут посещать все собрания, а предварительная информированность о том, какая будет обсуждаться тема, позволит им решать, исходя из собственных приоритетов, какие собрания нужно посетить обязательно. Оценка выполненной работы и обратная связь Оставьте в конце встречи время для того, чтобы подвести итог и вместе оценить, что вы проделали хорошо, а что могло быть сделано лучше. Перечислите это на большом листе бумаги. Регулярное проделывание этой процедуры поможет вашей группе улучшить коммуникативные и организационные навыки. Протокол. Определите, кто будет вести записи или подробные протоколы ваших собраний, что из сказанного вы собираетесь туда вносить, как и кто будет их хранить или распространять. Поощряйте людей в группе, имеющих навыки ведения записей, делать их регулярно. Готовые протоколы рассылайте каждому участнику встречи по почте или электронной почте. Определитесь с руководящими принципами вашей общины. В качестве предварительного шага, а также подготовки к будущему процессу создания образа вашей общины, спросите себя, каковы основные принципы, которых будет придерживаться ваша община? Вы видите ключевые для вас моменты, используя в качестве отправных точек потенциальное месторасположение вашей общины и отношение к земле. Выбираете ли вы город или сельскую местность? Захотите ли разбить небольшие сады или выберете крупное фермерское хозяйство и так далее. Предпочтительное расстояние от городов, аэропортов, крупных образовательных учреждений, нетронутых природных территорий и зон отдыха и других важных для вашей будущей общины мест. Образ жизни Существует ли у вас предпочтения в режиме питания? Ориентируетесь ли вы на одиноких людей или на семьи с детьми, или сразу на несколько поколений? Обсудите вопросы относительно домашних животных, сексуальной ориентации и взаимоотношения полов, употребления наркотиков. Предпочтительная форма организации финансов. Вносят ли все одинаковые денежные вклады или допустимы различные? Зависит ли это от права на участие в принятии решений? Какие расходы будут считаться общими, а какие личными? Духовные вопросы. Станете ли вы придерживаться определённой духовной системы или практики, приемлема ли для вас духовная эклектика или будете считаться светской общиной? Политические вопросы. Проявите ли вы себя политически активными? Станете ли поддерживать своих политически активных членов? Вопросы образования. Собираетесь ли вы организовывать обучающие семинары и тренинги? Рассматриваете ли территорию общины как демонстрационную модель каких-либо идей? Как будете обучать детей и тому подобное? Руководящие принципы общины Круг Сиятелей (Soaring Circle). Вот список основополагающих принципов, о которых договорились основатели общины Круг Сиятелей (Soaring Circle), записав их в своих концептуальных документах. Мы будем развивать собственный образовательный центр. Мы будем поддерживать отсутствие догматизма и разнообразия. Мы не придерживаемся единого стиля жизни, режима питания или духовной практики. Мы считаем каждого из взрослых членов семьи или пары отдельным членом общины. Члены общины вносят в неё равные денежные вклады и имеют равные доли в общем имуществе. Члены общины наделены равными правами на участие в принятии общих решений и принимают равное участие в общем труде. Мы объединяем расходы и сокращаем уровень нашего потребления. Создайте предварительную финансовую модель. Как уже отмечалось в главе 1, чтобы получить общее представление о сумме, которую вам предстоит собрать на все дальнейшие расходы, необходимо создать набросок финансовой модели. Прочтите главы с 9 по 16, чтобы получить представление о тех шагах, которые вам предстоит для этого совершить. Далее рассмотрите вероятный для вас тип местности: город, пригород, село и другое. Желаемый район и цена на недвижимость в нём. Определитесь, нужен ли вам полностью невозделанный участок, частично освоенная земля, или застроенный участок с уже готовым жильём. Это требуется для того, чтобы представить приблизительную величину взносов и платежей по кредитам. Также оцените будущие затраты на привлечение новых членов в общину, если это предполагается, создание юридического лица на поиск и изучение наиболее подходящих вам вариантов недвижимости, все издержки на дальнейшую застройку участка, ремонт и реновацию помещений. Поделите эту сумму на ожидаемое конечное число членов вашей группы, и вы приблизительно сможете оценить, во сколько обойдётся проект каждому члену или семье. Если сведения о каком-либо из приведённых слагаемых у вас нет, включите в обращение и постарайтесь предположить их как можно точнее. Сравните эту информацию с предполагаемыми статьями доходов вашей общины и кредитоспособностью. Смотреть параграф Реалистичный взгляд на финансы. Как было замечено ранее, если цифры окажутся чрезчёрвеки, Пересмотрите исходные условия. Например, насчёт интересующего вас места расположения или количества членов группы. Затем пробуйте снова. Разработайте свой временной трафик. Спросите себя, сколько времени вы готовы в идеале отвести на то, чтобы закончить всё необходимое: переехать в общину и заняться построением физической инфраструктуры. Создание временного графика, основанного на этих предположительных оценках, обеспечит вам в будущем великолепную возможность сравнить ваши ожидания с той реальностью, что вам откроется. По мере того, как вы будете продвигаться от стадии к стадии, скорее всего, этот план придется пересматривать не один раз. Наряду с бюджетными схемами и диаграммами, временные графики – Timelines – являются инструментами планирования, Призываны мы помочь вашей группе предусмотреть всё необходимое на различных стадиях продвижения, а также снабдить вас серией промежуточных целей для достижения более крупных вех на пути. Временные графики также могут служить своего рода инструментом визуализации. Важно здесь не только наличие готового плана, сколько сам процесс планирования. Заведите журнал для записи решений. Сборник записанных принятых решений это бесценный источник информации. Обновляйте его почаще. Помещайте один экземпляр на стену перед каждым собранием, а также разрешите членам общины забирать копии принятых решений с собой. Выдавайте копию журнала решений каждому новому участнику, присоединившемуся к группе. Когда в группе отсутствует подобный журнал, люди начинают постоянно пересматривать заново уже принятые решения, что является напрасной тратой времени и лишь истощает энергию группы. Придерживайте своих решений и не поддавайтесь искушению их пересматривать всякий раз, когда новый член на группы желает чего-то другого. Нет ничего плохого, если вы пересматриваете решение, когда на то находится веская причина, но пусть это не будет сделано по легкомыслию. Смотреть приложение 2, Журнал решений общины Буйвольный ручей, Buffalo Creek. Согласуйте критерии членства в инициативной группе. Какие признаки определяют, что человек является членом вашей группы и имеет право голоса при принятии общих решений? Будет ли это определённое число собраний или заданий, которые новичок должен посетить или выполнить перед тем, как получить право полноценно участвовать в процессе принятия решений? Смотреть главу 18. Довольно многие группы пришли к заключению, что небольшой невозвращаемый финансовый вклад, скажем, единовременный взнос в размере 100 долларов или ежемесячный членский взнос скажем, 10 долларов в месяц способствует развитию чувства групповой ответственности и помогает отсеять случайных людей. Определите образ вашей общины и создайте концептуальные документы. Создать общий образ, путеводную звезду, которая направит в единое русло все ваши будущие усилия вот одна из первых и важнейших задач вашей группы. Смотреть главы 4 и 5. Видите, точный финансовый учёт. Вначале ваши расходы, скорее всего, будут невелики. угощение к чаю, коперовольные почтовые издержки. Но по мере того, как вы будете всё более втягиваться в процесс, расходы могут расти и вы уже включать в себя средства на различные тренинги по организации, издержки, связанные с посещением других поселений и участие в общинных конференциях и так далее. Далее могут появиться более значительные расходы. Поэтому вам нужно в самом начале решить, как вести свои финансовые записи, чтобы учитывать все финансовые поступления и взносы, отмечать вклады, подлежащие возвращению и тому подобное. Начните разрабатывать основные договорённости и записывать стратегические соглашения. В определённый момент вам понадобится разработать различные соглашения, а также стратегическое руководство по поводу финансовой политики, организации взаимодействия, норм общения и поведения и других важных вопросов. Какие-то из этих соглашений вам понадобятся уже сейчас, на стадии формирования инициативной группы, какие-то позднее, на стадии совместного управления имуществом. Смотреть главу 7. Помогайте друг другу развивать ответственность по отношению к группе. В скором времени вам придётся составлять множество документов и бюджетных планов, осматривать предлагаемые варианты земельных участков, изучать возможные варианты финансирования, нормы зонирования и переделать множество других дел. Вероятно, вы будете поручать друг другу задания и назначать даты их выполнения, чтобы, выполнив одну задачу, группа могла двигаться к следующей. Тем не менее, из-за неожиданно навалившейся работы, семейных забот или элементарного неумения грамотно распорядиться временем, люди нередко срывают свои обещания, а это, как правило, негативно отражается на всей группе. Вам понадобятся относительно безболезненные и необвинительные методы, которые вам помогут организовать взаимную подотчётность. Это может быть критический анализ задания, настенные плакаты или графики, работа над заданием в паре и другие средства. Основатели общины Круг сиятелей, Soul in Circle, к примеру, договорились между собой, что определённый человек из их группы имеет право вызвать любого другого члена группы и спросить, выполнил ли тот взятый на себя задача. Этот метод был введён не для критики, но как часть единой системы по постановке и выполнению задач, поэтому никто не чувствовал себя на особом положении. смотреть главу 17. Установите основные принципы вашего группового взаимодействия. Под этим подразумевается совместное принятие решений, честное общение, ответственность и взаимная подотчётность за взятые на себя обязательства. Это означает желание поддерживать обратную связь и возможность попросить другого изменить своё поведение без обвинений, а также смелость встречать конфликты и их разрешать. Многие группы не занимаются этими вопросами до тех пор, пока не столкнутся с необходимостью их решать. Однако, согласно моему убеждению, освоение этих навыков на ранней стадии групповой жизни является одним из фундаментально важных аспектов создания здоровой общины в будущем. Некоторые группы предусматривают специальные ежемесячные встречи для обратной связи, где участники могут свободно высказывать свои опасения, разочарования и недовольства, а потом совместно искать варианты решения конфликтных ситуаций. Определённое количество конфликтов является нормальным и вполне ожидаемым. Важно заранее создать некоторую схему, план разрешения конфликта и практиковать её до того, как произойдёт более значительный конфликт, подобно тому, как учебная пожарная тревога позволяет уже чётко знать, как действовать при возникновении реального пожара. Смотреть главы 17-18. Магическое мышление и предубеждения против бизнеса. Билл Флеминг, основатель одной из домовладельческих общин, предостерегает инициативные группы от попадания в ловушку магического мышления. Этот термин обычно используется для обозначения присущего четырёхлетним детям наивного убеждения о том, что представить что-либо в воображении достаточно для того, чтобы это случилось в реальности. Мам, знаешь, я могу слетать на луну. Создатели общин впадают в магическое мышление, когда пренебрегают фактами, а собранные другими членами группы результата исследований, скажем, в отношении вариантов юридического оформления документов или выбора местности, или вопросов экологии, рассматривают всего лишь как одно из возможных мнений. Магическое мышление вступает в игру тогда, когда люди не доверяют процессам подсчетов и измерений, проводимых для того, чтобы предсказать вероятный результат. Акры, квадратные футы, годы, денежные единицы – цифры, отражающие суммы долгов и выплат по процентам, но предпочитают полагаться на интуитивные догадки и внутренний голос. Или тогда, когда полезные инструменты планирования, наподобие бюджетных смет и бизнес-планов, отвергаются как слишком угнетающие, ограничивающие наш творческий поток. Здесь действует также извращённое предубеждение против бизнеса, довольно типичное в среде строителей общин. Недоверие и даже откровенный страх по отношению к финансовому планированию, займам процентом по кредитам, договорам и письменным соглашениям, корпорациям, юридической регистрации и так далее. Я могу это понять. Будучи моложе, я тоже активно противилась всему, хоть отдалённо связанному с бизнесом, транснациональными корпорациями или правительственными структурами. Как и многих других ребят из андерграунда, меня страшили любые инструменты и процессы, используемые традиционным обществом, mainstream society. Я не понимала, как они работают, и превращала их в символы всего мной отрицаемого. Однако со временем я научилась не путать инструмент с мотивацией. Я узнала, что бизнес совсем не обязательно означает обман и лохотрон, что деньги это не обязательно жажда власти и подавление других, что юридические структуры не то же самое, что узаконенная алчность. Каждая из знакомых мне общин, основанных сначала в 1990-х, была движима духовным импульсом. или мотивом заботы об окружающей среде и социальной справедливости. Их основатели научились понимать и использовать точно те же инструменты, что применялись в культуре традиционного общества: создание юридических структур, покупка собственности, взятие кредита, выплата процентов, и всё это для того, чтобы создать жизнеспособную альтернативу традиционной культуре. Они используют эти инструменты, чтобы помочь себе создавать другой мир. где люди объединяют ресурсы, совместно принимают решения, осознают свою связь с землёй и свои взаимоотношения с растениями, животными друг с другом. Я стремлюсь побудить вас делать то же самое. Чётко обозначьте цели, отмечайте достижения и этапы вашего прогресса. Точно так же, как и отдельные личности, группы чувствуют себя более успешными и активными, когда они наглядно ощущают своё движение в направлении цели. Чтобы помочь вашей группе сфокусировать усилия, Можно отмечать на специальном графике каждую из намеченных целей. Например, создание концептуальных документов, прохождение тренинга по применению процедуры консенсуса, определение критериев выбора местности. Перед собраниями вывешивайте график на стену, пометив при этом дату, к которой вы хотели бы видеть определённую цель достигнутой. Подчёркивайте или обводите каждую достигнутую цель. Почаще пересматривайте свой график, так как наверняка спустя время он потребует корректировки. но всегда помечайте на нем уже проделанные этапы. Празднуйте взятые рубежи, признавайте и радуйтесь достигнутому. Создание общины – это бесконечный процесс, и в то же время вы проделываете этот путь измеримо, шаг за шагом. Реалистичный взгляд на финансы Одним из наиболее распространенных камней и преткновения в процессе формирования общины является нереалистичное ожидание относительно того, сколько все будет стоить. Чтобы узнать, какие расходы связаны с покупкой и освоением общинной земли, прочтите главы с 9 по 12. Поиск земли, сбор средств и покупка. И не забывайте, что цены на сегодняшний день, скорее всего, значительно выросли. Примерное представление о ценах на недвижимость в интересующей вас местности можно получить, просматривая раздел объявлений о продаже недвижимости в газетах или обзвонив несколько риелторских компаний. Сколько вы готовы вложить в проект общины? В определённый момент вам понадобится открыто обсудить индивидуальную финансовую ситуацию каждого, рассмотрев все виды активов и доходов, которые вы готовы привлечь для реализации проекта. Люди неохотно делятся информацией о личном финансовом положении по многим причинам. Принято считать, что это сугубо личное дело, совать нос в которое является нарушением культурного табу. Состоятельные люди часто не желают обсуждать свои финансы из-за страха сделаться уязвимым перед негативной реакцией окружающих. Реакция может колебаться от простой неприязни до откровенной агрессии, в то время как человек с скромным доходом не хочет вызывать у других жалости или быть отстранённым от дел лишь по финансовой причине. Существует упражнение, которое может помочь группе начать обсуждение этой непростой темы, сохраняя при этом право на финансовую приватность каждого участника. На листе бумаги отметьте следующие пункты, а затем этот лист вывесите, чтобы все могли видеть. А. Первоначальный взнос down payment. Взнос на освоение земли и обустройство. Сумма, которую вы, отдельный участник, можете предоставить как равный финансовый вклад для первоначальных платежей за землю и обустройство. Б. Ежемесячные членские взносы. Сумма, которую вы можете вносить на постоянной основе в качестве ежемесячного членского взноса на все выплаты, связанные с общинным имуществом. Сюда входят выплаты процентов и погашение основной суммы кредита и займов, взятых на приобретение земли, налоги, страхование, амортизационный фонд. С. Потенциально возможные частные займы. Если предполагаются. Сумма, которую вы можете предоставить группе как частный заем на покупку земли, ее освоение и застройку. Раздайте бумагу и попросите каждого, не указывая фамилий, записать величины А, Б, К. И если приемлем для человека Ц. Соберите листы, посчитайте сумму ресурсов по каждому пункту и вывесите эти результаты, чтобы каждый мог видеть. Таким образом, не вводя никого в смущение, вы получаете общее представление о величине финансовых возможностей вашей группы на данном этапе. Если ваша финансовая ситуация такая же, как у большинства групп, для приобретения недвижимости вам, вероятно, понадобится занимать деньги. Поэтому другой ваш опорный ресурс Это ваша совокупная кредитоспособность. Два упражнения, описанные в главе 10, определения вашей потенциальной кредитоспособности, помогут с лёгкостью определить эту цифру. В какой-то момент участникам проекта придётся отказаться от финансовой анонимности и позволить другим членам группы узнать о потенциальной кредитоспособности каждого и о том, сколько каждый способен внести в общую стартовую кассу на первоначальный взнос для покупки земли. Я предложил бы сначала обсудить вопрос в общих чертах. а затем назначит продолжение обсуждения на следующую встречу, где вы уже сможете назвать конкретные цифры. Таким образом, у каждого будет шанс всё заранее обдумать. Нет сомнений, что некоторые члены группы будут обладать существенно большими, чем у остальных, средствами. Другие же меньшими. Состоятельные участники смогут внести в проект большую, чем остальные, сумму, либо в виде требуемых вкладов, либо обеспечив в группе частное кредитование, реже в виде прямых пожертвований на проект. Помните, что у вашей группы есть различные варианты выбора, как распорядиться денежными вкладами на покупку и освоение земли. Вот несколько примеров. Вы все можете внести одинаковую денежную сумму и привязать свои вклады к равным правам, долям на общее имущество, равным обязанностям и равным правам на участие в принятии общих решений, как, например, это сделали основатели круга сеятелей, Sowing Circle, O A E C. Община может оплатить покупку и освоение земли полностью за счёт заёмных средств, без требования вступительного взноса, а затем все члены общины выплачивают ежемесячные взносы, идущие на погашение кредитов, как это сделали в общине Dancing Rabbit. Основатели общины могут привязать размер вступительного взноса к размеру выделяемого под индивидуальную застройку земельного надела, к количеству наделов и вносить взносы пропорционально своей потребности в земле, как это сделали основатели Ed Heaven. Один член группы может купить землю за свой счет, а община затем учреждает жилищный кооператив и проводит рефинансирование, при котором основателю возвращается вся сумма за исключением размера его, ее доли. Так планировали поступать в «Марипоза Гроув». Когда у кого-то не хватает средств. Когда кто-либо из участников не может себе позволить оплатить первоначальный взнос на покупку земли, некоторые группы, скрипя сердце, решают, что он не может войти в общину. Другие группы рассматривают способы, как сделать участие финансово доступным для каждого. Например, община может одолжить участнику часть денег для первоначального взноса из своего фонда развития, то есть средств на обоустройство, как это сделали в круге сиятелей. Через какое-то время человек возвращает деньги в фонд развития. Альтернативный вариант, когда часть необходимой суммы одалживает участнику один или несколько других членов группы. Община покупает землю за счёт равных вкладов основателей, но некоторым из основателей разрешено внести половину сумму, а остальную часть они выплачивают ежемесячно с процентами. Так поступали в Эд-Хевен. Община покупает землю за счёт равных вкладов основателей, но некоторым основателям разрешено внести вместо денег определённое количество труда на общественных объектах поселения поговорённой по часовой ставке посредством трудового контракта между поселением и членом Так договаривались между собой на раннем этапе участники от Heaven. Человек не участвует в покупке земли, но живёт в доме, принадлежащем общине, и платит ежемесячную арендную плату. Общение нужно в соответствующем соглашении чётко пояснить, будет ли право на пользование общинным имуществом и право на участие в принятии общих решений для таких основателей арендаторов, чем-то отличаться от соответствующих прав остальных участников проекта. Другой вариант Участники-арендаторы со временем могут собрать сумму, необходимую для выплаты вступительного взноса. Человек не участвует в покупке земли, но может поселиться у другого члена общины на правах члена семьи. Опять же, этот вариант требует, чтобы в соответствующем соглашении были чётко оговорены особенности права таких резидентов на пользование общинным имуществом и право участвовать в принятии общих решений. Если сумма денежного вклада привязана к размерам и цене индивидуального надела, Дома, квартиры. Община может построить для участников проекта с меньшим доходом жилье по типу общежития, как это сделали в некоторых живых жилищных сообществах. Co-housing communities. В живых жилищных сообществах с индивидуальными земельными наделами община может позволить члену со скромными доходами построить на своем участке простенькую времянку и пользоваться кухней и баней в общем доме до тех пор, пока человек не скопит достаточно средств для строительства своего дома. Так поступили члены Sharing Good Co-housing в штате Вашингтон. Скорее всего, существует ещё множество способов помочь основателям, не имеющим достаточных средств на первоначальный взнос. Иногда приёмы поселения вообще не людей, находящихся в сложном материальном положении, может привести в будущем к негативным последствиям, поэтому крайне важно с самого начала зафиксировать все подобные индивидуальные договорённости в письменном виде. оградив тем самым от возможных неприятностей и общину в целом, и отдельных заинтересованных её членов. Смотреть главу 18. Описание опыта подобного случая в поселении Край мечты, Pueblo Encantada. Сбор средств. Поначалу ваши расходы будут небольшими, но как только вы решите зарегистрировать юридическое лицо и начнёте поиск земли, На все эти затраты по оформлению и поиску от каждого заинтересованного участника проекта понадобится изрядная сумма вложений, порядка нескольких тысяч долларов. Когда вы найдёте привлекательный участок, к вашим расходам вероятно прибавится взнос, задаток, за исключительное право покупки участка, затраты, связанные с изучением его пригодности для вашей группы и на изменение его разрешённого использования. Инициативные группы придумывают разные способы сбора средств в общинный фонд. Один из вариантов это ежемесячный сбор небольших членских взносов, а на ключевых этапах развития община определяет для участников более крупную сумму вложений. Если вы решаете на какой-то период времени нанять одного из членов вашей группы, чтобы он посвятил всё или часть своего времени работе над общим общинным проектом, это также будет означать дополнительные расходы. Как вариант, вы можете предоставить этому человеку большую скидку на покупку земли или право первым выбирать участок или жилое помещение, как это сделали в одной группе. Имя вашей общины. Один из наиболее благодарных и приятных моментов в создании новой общины это выбор её имени. Оно будет не только вдохновлять группу и задействовать воображаемые образы, но также будет отображать ваши ценности и устремления потенциальным единомышленникам, кредиторам, чиновникам, соседям. По моим наблюдениям, хорошо действуют жизнеутверждающие имена, связанные с природой, такие как Abandoned Dawn, Щедрый рассвет, At Heaven, Земная гавань, Meadow Dance, Танец долин. Я не рекомендую брать пафосные, вычурные или чересчур идеалистичные имена, поскольку общины с такими именами, быть может, потому что их основатели уж слишком не хотели пачкаться бизнесом, юридическими и финансовыми реалиями, имеют печальную тенденцию попадать в число упомянутых выше 90%. Даже если община с претенциозным именем удачно стартует, то название вроде Дух блаженной гармонии Harmony Bliss Spirit Может обернуться откровенным конфузом в теней избежной для каждого коллектива периода, когда люди чувствуют разочарование в своих ожиданиях или обнаруживают себя втянутыми в конфликт. Привлечение, и интеграция новых членов. В какой-то момент вы решите, что в вашей группе нужны новые люди. Возможно, вам просто захочется рассказать друзьям и знакомым о том, что вы делаете, и пригласить их на собрание, или же вы бросите призыв в массы и задействуете общественность. В случае, если вы решите обращаться к широкой публике, я советую адресовать свою рекламу людям, чьи ценности и интересы совместимы с образом вашей будущей общины. Если планируется создание экологической общины с ведением органического земледелия, разошлите ваши информационные буклеты, к примеру, местным экологическим организациям и повесьте рекламные объявления в магазинах здоровой пищи, на фермерских базарах и ярмарках, ресторанах, использующих натуральные продукты. В рекламных объявлениях и брошюрах используйте фразы из ваших концептуальных документов, описывающие вашу миссию и цели. Например, так. Мы намереваемся создать общину земледельцев, практикующих путь ясного сознания, последователей идей из книг Мегры и т.д., для чего собираемся приобрести число гектаров. Земли в область, край или район с тем, чтобы «Описание миссии и целей общины». Если это более подробная брошюра, включите сюда несколько абзацев, описывающих ваши ключевые ценности, а также задачи, стоящие перед вашей общиной. Используйте их же в каждом рассылаемом вами пресс-релизе. Один из самых верных способов привлечь единомышленников это создание веб-сайта общины. Я предлагаю создать его сразу же, как только группа почувствует достаточно серьёзное намерение осуществлять проект. Целью всех рассылок, брошюр, пресс-релизов, объявлений должно быть лишь пробуждение интереса у людей, а затем должна быть прямая ссылка на ваш сайт, где они смогут узнать гораздо подробнее о ваших интересах, планах и ценностях. Это место, где вы готовы предоставить о себе как можно больше информации. Используйте вашу ключевую формулу и другие концептуальные документы, отражающие образ создаваемой общины в разделе сайта, для чего мы собрались. Журнал принятых решений Раздел, что уже сделано на данном этапе и с чем мы просим согласиться новых участников. Документ о том, как войти в число участников проекта, этапа присоединения к общине и требования к желающим это сделать. Можно ещё поместить фотографии, представляющие вас как дружелюбную и привлекательную компанию, вывести список часто задаваемых вопросов с вашими ответами, тексты соответствующих соглашений и договоров, а также фотографии земли, которую вы собираетесь приобрести. Если она уже найдена, проверьте простоту навигации, поиска информации по сайту и поручите одному члену группы следить за его обновлением. Желательно, чтобы информация на сайте привлекала лишь людей, у которых есть созвучие с уникальными идеями и ценностями конкретно вашей группы. Если вы не пользуетесь сайтом, для тех же целей подойдут брошюры и распечатки материалов. Гораздо важнее достучаться до своих людей, чем просто до многих, отмечает Люк Рейд. один из основателей Middle Dance. Вы можете продолжить контакт с запросившими информацию людьми, послав в ответ благодарственное письмо или анкету для заполнения. Следующим шагом для тех, кто заинтересовался, могло бы стать посещение вашей инициативной группы. Поддерживайте традицию приглашения гостей на начало ваших собраний, где по очереди представляете каждого участника. Если кто-либо из гостей выразит желание стать членом общины, выдайте ему подборку копий концептуальных документов и документ Как войти в число участников проекта, даже если они их уже видели на вашем сайте, а также текущую версию журнала принятых решений и другие соответствующие материалы. Объясните, когда и каким образом новые члены могут принимать участие в общих собраниях и когда они получат право участвовать в принятии общинных решений наравне со стальными. Некоторые общины перед тем, как предоставить новоприбывшим участникам полное право голоса, просят их пройти семинар по принятию групповых решений методом консенсуса. Консультант по общинам Роб Сэнделин предлагает назначать всем новичкам старшего товарища из числа более старых членов, который мог бы лично или по телефону отвечать на все их вопросы относительно прогресса проекта и текущего состояния дел в группе. Зарождение чувства общинности. Процесс построения общины состоит в действительности вовсе не в том, чтобы решить все проблемы покупки земли и заниматься задачами её освоения. Процесс построения общины это зарождение чувства общности, своего рода атмосферы благополучия, благорасположения в группе, при которой у участников существует тесная эмоциональная связь и глубокое знание друг о друге. Рудольф Штайнер говорил, что совмещение физической активности когда люди одновременно задействуют движение своих тел и голосовых связок, сплачивает на столь глубоком уровне, что связи имеют тенденцию длиться долго. И опыт большинства групп неизменно подтверждает, чувство привязанности и преданности друг к другу растет у людей в совместном труде, общих трапезах, рассказах о своих жизненных переживаниях, откровенных обсуждениях личных и межличностных проблем, пении, танцах, проделывании ритуалов, отмечание праздников и дней рождений. У большинства групп имеется еженедельная или ежемесячная традиция общего стола, обычно приуроченная к деловым собраниям, и это несомненно способствует развитию чувства общинности, равно как и традиции коллективного принятия решений, кругов доверия, взаимной психонастройки. Более подробно эти коллективные традиции рассмотрены в главе 17. Один из лучших для группы способов пережить чувство общности это арендовать на выходные сельский домик с кухней, столовой и организовать там коллективный уикенд с совместным приготовлением обедов, прогулками, плаванием, активными играми на природе, волейбол и другие, пением и музицированием, посиделками у костра и рассказыванием историй. Рассказывание историй прекрасно послужит рождению близости и доверительности у участников на более глубоких уровнях, особенно если темы личные и как-то способствуют самораскрытию людей. Один из способов организовать эту процедуру в группах предложить участникам рассказывать свои жизненные истории, особо фокусируясь на переломных моментах или тех событиях, которые затронули человека наиболее глубоко. Другой вариант попросить каждого в течение 20 минут или около того, поделиться отношением в их семейном роду к таким обыкновенно табуированным темам, как религия, деньги или социальное положение. Подобные сессии приводят не только к развитию большей сплочённости, но также помогают людям понять, как каждый из членов группы будет в дальнейшем относиться к важным и общим для всех вопросам, таким, например, как совместное пользование имуществом или ведение общинных финансов. Если группа сравнительно невелика или в распоряжении у вас достаточно времени, каждый человек может рассказывать свою историю по очереди. В случае, когда время ограничено, люди могут опустить листки с именами в шапку и вытаскивать столько имён, сколько позволяет время встречи, а следующее собрание спланировать так, чтобы у каждого был шанс высказаться. Наиболее застенчивые участники могут воздерживаться от собственных рассказов, но, по крайней мере, получат удовольствие, выслушивая других. Чтобы помочь друг другу уложиться в отведённое для рассказа время, можно использовать кухонный таймер. Вечера с рассказыванием историй приносят массу удовольствия, поэтому их можно проводить повторно не один раз. Коллективное преломление хлеба. В некоторых общинах каждая семья имеет свою кухню и люди едят дома, но один или несколько раз в неделю устраивают коллективные обеды. В других общинах имеется центральная кухня и столовая, в которых члены общины питаются вместе три раза в день. Какое количество совместных трапез оптимально сказывается на развитии чувства общинности? Посчитайте количество дней в неделю, когда группа питается совместно, и у вас получится неплохой барометр для измерения степени близости в этой общине, замечает активист общинного движения Джеф Козне. Когда частота достигает 4 общих трапез в неделю и более, так или иначе связующий элемент общины крепнет. Почти каждая община, описанная в этой книге, начинает коллективную трапезу, встав в круг и взявшись за руки. Далее следует либо минута тишины, либо звучит молитва или песня. Пионеры, поселенцы и текучка участников. Обычно процесс формирования общины привлекает два типа людей: пионеров и поселенцев. Пионеры идут на риск и прыгают в неизвестное. Они организуют инициативную группу, проводят все поиски, находят землю. Поселенцы ждут и наблюдают, смогут ли пионеры всё это потянуть. Они вступают в процесс позже, когда накапливается больше сведений о проекте и когда оформится что-то осязаемое, к чему можно присоединиться. Поселенцам нужно, чтобы пионеры проложили для них тропу. Пионеры нуждаются в поселенцах тогда, когда приходит время собирать деньги и осуществлять проект. Пионеры похожи на предпринимателей, поселенцы на осмотрительных, осторожных инвесторов. Инициативная группа, создающая сообщество, нуждается в тех и других. В большинстве групп сравнительно немного людей из тех, кто посещает первые собрания, на самом деле переедут жить в общину, хотя для сплочённой группы друзей вполне осуществимо пройти всю дистанцию до конца. Группа, с которой вы начали, не будет той же самой группой, с которой вы придёте к финишу, утверждает один из основателей круга сиятелей, Адам Уолперт. Даже отдельные ключевые фигуры из группы основателей могут сойти с дистанции к моменту покупки земли. Обычно какая-то часть людей покидает группу в тот момент, когда её пройден отдельный этап. Достигается определённая веха, когда вы определились с образом своей общины, создадите соответствующие документы, некоторые люди могут осознать что этот образ не для них, и покинуть группу. Однако помните, что придут новые участники, которых привлечет именно ваша группа и ваш образ общины. Когда вы согласуете между собой критерии поиска земли, уйдет еще больше людей, ведь это не та земля, которую они хотели бы для себя. Но придут новые люди, и окажется, что именно о такой земле они мечтали. Когда вы согласуете между собой финансовые критерии для создания вашей общины, готовьтесь к новому оттоку, Кто-то обязательно не сможет потянуть по средствам, но появятся новые люди, и ваши финансовые критерии помогут им оценить свои возможности. Когда вы остановитесь на конкретном варианте недвижимости и решите её приобрести, на выходе может случиться целое столпотворение. Некоторые отступят, потому что в конце концов найден совсем не тот вариант, что задумывался изначально. Другие исчезнут, потому что наступил критический момент проверки реальностью. В этот миг они заглянули общинной жизни прямо в лицо, и вы, оказывается, они совсем не созрели для этого. Слишком велика ответственность, слишком кардинальны перемены в образе жизни. Тем не менее, после прохождения каждого из этих этапов, к вам может присоединиться ещё большее число людей. Просто потому, что им понравитесь вы, им понравится ваш образ общины, они смогут себе позволить финансовое участие, и ваша прекрасная земля им придётся по душе. Часто это время, когда поселенцы, наблюдающие со стороны, снова становятся активными и приходят к вам со своими чековыми книжками. Итак, вы встали на путь и уже не свернете. Далее ваш первый значимый шаг на этом пути – создание образа вашей общины. Community Vision.